Никто и никогда ни в одной книге не упоминал, что совсем не важен калибр пистолета. Дуло все равно будет размером с солнца, если оно направлено прямо на тебя. Черное, черное солнце. Уверена, с внезапно пересохшим горлом спросил я у Маши. Как никогда ранее, пропела Маша, прищурив один глаз и выцеливая мне то ли легкое, то ли сразу сердце. Она стояла против света. И если силой жены скрадывался мягким закатом, то чернота дула, казалось, игнорировала все законы физики, выделяясь четко и ясно, как смертный приговор, которым, по сути, и являлась. «А говорят, что в человека трудно не то, что выстрелить, но даже целиться». «Врут, дорогой», — спокойно ответила жена, твердо удерживая в правой руке маленький дамский револьвер. «Тем более этих человеков столько через меня прошло, что я, пожалуй, Уже путаюсь. Объект еще не или уже да? Профессиональная деформация, Ив. Как она есть? Весь мрачный юмор ситуации в том, что именно я этот пистолет достал и вложил в ее руки. Тоже я. А теперь мне очень неуютно. Да и кому было бы комфортно, если бы жена целилась в него из револьвера? Лучше уж чужой человек. Как-то естественнее. Наше ощущение строится на привычках. Но подспудно я прекрасно понимал, что причин спустить к уроку Маши море и небольшой лиман рядышком. Сам виноват. Что там старина Данте оставил для прелюбодеев? Истязание ураганным ветром, вечные, постоянные удары а раскаленные камни преисподней, и не за что зацепиться, и никто не удержит. Вполне вероятно, что финальный пинок в этом направлении даст именно жена если я не приведу в норму семейные отношения или какие еще там отношения между нами остались. А ведь день начинался спокойно. Правда, спокойствие продлилось недолго. Утро я уверенно предназначил для сна. Машка рванула на любимую работу еще в семь. Я же позвонил в отделение и сообщил, что дорогой и незаменимый заведующий будет отсыпаться до тех пор, пока руки сами не попросят скальпель. Все равно день сегодня не операционный а истории написать и интерны в состоянии. Волна смертей и травм потихоньку схлынула. Надеюсь, что второй не будет. Все неудачники переместились в морги или на кладбище. Все везунчики спокойно живут дальше. А прочие категории граждан, которым везение и невезение Мойры отсыпали поровну, уже побывали в операционном зале или у меня, или у моих коллег, и теперь отлеживаются в палатах, томительно ожидая выписки. И потому, сообщив о своем волевом решении, я поставил таймер мобильника на плюс два часа, перевернулся на другой бок и громко выругался, потому что телефон бодро отыграл звонок и высветил на экране фотографию и заодно имя Олега. — Угу, — вежливо поздоровался я. — На работе уже? — Спишь, что ли? — удивился друг детства. — Угу, — повторил я начало разговора. И только собрался вкратчего попросить, чтобы он позвонил через отмеренные мною для сна два часа, как Олег вывалил все и сразу. «У нас тут резня. Мне нужен твой совет». «У вас что, экспертов нет?» «Эксперт, с которым я обычно работал, умер в тот день. А к левым людям не хочу обращаться, пока сам не разберусь. Если информация выползет наружу...» «Что, настолько херово?» «Да». «Иванище, мне нужен твой профессиональный совет». «Именно мой?» «Давай я Машку попрошу, она у нас эксперт по резне и прочим кровавым извращениям». «Пока твой, а там как решишь». «Ну ладно, сна всё равно уже не осталось. Я потянулся и почти бодро спросил. Ехать к тебе на работу?» «Нет, я тебя разбудил, мне и в гости напрашиваться. Просыпайся пока, готовь завтрак. И мне чего-нибудь придумай, если не сложно. Я со вчерашнего обеда не жравши. Всю ночь на месте преступления. Буду минут через двадцать». «Принято, давай». Согласился я и нажал отбой. Двадцати минут как раз хватило, чтобы принять душ и побриться, и вскипятить чайник. Мудрить едой не хотелось совершенно. Порезал хлеб, засунул ломтики в тостер. Пока тосты распространяли по дому аппетитный запах, открыл банки с паштетом и креветочной замаской, порезал помидоры и огурцы. Как раз на суровый мужской завтрак сгодится. Порылся в холодильнике, выудил сыр и печально короткий остаток сухой колбасы. Разложил снег на тарелке, Только успел заварить свежий чай, как прозвенел дверной звонок. Олег прибыл четко через 20 минут плюс вежливые 5 Выглядел он уставшим. Под глазами залегли круги, что только подчеркивало, оттеняя темно-серую стальную радужку. Русые волосы свалялись и кое-где торчали неопрятными вихрами. На одной щеке красовалась длинная поджившая царапина, а через другую протянулась еле заметная маслянистая полоска. Мне почему-то почудился запах ружейной смазки, и по цвету похоже. Смазка, приправленная пороховой гарью, приобретает особый оттенок. Даже две узкие морщины на лбу, казалось, стали глубже. да что это укатали тебя, сивка-бурка?» «Видно?» — усмехнулся Олег, сбрасывая легкую форменную куртку и снимая основательно запачканные липкой глиняной грязью кроссовки. Не отвечая на риторический вопрос, я приглашающе махнул рукой в сторону кухни. Рассевшись за столом, Олег деловито начал набрасывать на тосты с съестное. Вскоре на тарелке громоздилось несколько пизанских башен. Ну что? Он на миг прервался и глянул на меня из-под лобья. Дела вперед или трапеза? Трапеза, решил я. А то после твоих дел даже у Машки аппетит пропадает. Мудрое решение, достойно мудрого мужчины, уже с набитым ртом пробубнил Олег. Я налил ему и себе чай, сегодня душа кофе совсем не лежала. «Мой организм на него странно реагирует. Только выпью, сразу же внутри все как будто ощетинивается, и невидимый реактор начинает выдавать 120% мощности настолько бодро, что даже немного потряхивает. Признак перевозбужденной нервной системы. Хоть бензодиазепины глотай». Сам я закинул в себя лишь парочку бутербродов, пока Олег методично и торопливо уничтожал остальную еду. Похоже, он все же остался чуточку голоден. Но вежливость не позволила ему это показать. Глотнув обжигающий чай и даже не поморщившись, Олег хмуро сказал, «А теперь точно дела». «Давай», — вздохнул я, чувствуя, что спокойно начавшееся утро, как обычно, в последнее время перерастает в сумасшедший день. «Смотри». Олег бросил на стол пухлый конверт. Внутри оказалась пачка фотографий. Чувствовалось, что они совсем свежие. Глянец еще не приобрел обязательных царапин. Острые углы не хранили жирные отпечатки пальцев. Посмотрев первые несколько снимков, я понял, почему Олег предпочел вначале позавтракать. Точнее, позволил позавтракать мне, а потом уже перешел к делам. Кровь, кровь, кровь. На полу и стенах, на портьерах яркой золотистой раскраски и на стульях под старину. На стекле сервиза и белой двери холодильника, на ламинате и кафеле пола, даже крупная клякса на потолке. И среди пятен и багровых полос на стенах проступали слова на английском, такие же красные, как кляксы на полу, написанные тем же составом. 60% плазмы, 40% эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов. Кровь. Но все это не более, чем антураж. Взгляд сразу же цеплялся за тела. Их кто-то так изуродовал, что я, просмотрев всю пачку фотографий, даже не смог четко сказать, сколько там трупов. Семь, восемь, десять? Сколько? Хрипло поинтересовался я. Тринадцать. Олег не спеша попивал чай, искоса посматривая на меня. «И зачем тебе я?» «Чем, по-твоему, это сделано?» Я повернулся к Олегу. «Дружище, не Юли, зачем я тебе?» «Ответ на этот вопрос даст тебе любой судмедэксперт». «Я же сказал». «Сказал», — прервал я его. «Олег, ты боишься огласки, но дело у тебя в любом случае заберут прокурорские, если еще не забрали. Информация все равно расползется. Ты должен только радоваться, что это не придется расхлебывать самому». Экий ты недоверчивый. Так что выкладывай, зачем тебе я». «Хорошо». Олег сжал губы в тонкую линию. «Я тебе отвечу». «Но вначале ответь ты». Я еще раз рассмотрел тела на снимках. Практически у всех ровные, даже слишком ровные порезы поперек горла, вспорота брюшина, похоже, что вскрыты бедренные артерии. Особенно долго изучал фотографии, где раны сфотографированы крупным планом. Что-то очень острое, не кухонная утварь, не китайские подделки. Я бы даже сделал ставку на ножи не классической формы. Например, керамбиты, ими проще наносить такие порезы, чем прямыми ножами. Может, спайдерко? Может, Эмерсон? Керамбит. Это такой, как у тебя? Такой, да не такой. У моей цивы лезвие серейтерное. Зубчики не дадут столь ровных краев раны. Лезвие тех ножей, которыми все это наделали, плейновые, без зазубрин. Олег, зачем ты спрашиваешь мое мнение? Опытный судмедэксперт скажет намного больше и намного точнее. Затем, милый мой друг. Я думал, ты сразу догадаешься продолжай нахмурился я скальпель все это сделано скальпелями чушь невозможно точнее неудобно глупо все равно что маникюрными ножничками рыбу чистить получится но долго муторно и грязно но все именно так как я сказал в раковине на кухне лежали два десятка скальпелей в крови ты поэтому не хочешь огласки да Тринадцать трупов, куча скальпелей, ровные разрезы. И я тебе еще не показал второй конверт. Что имеем? Спятившего медика? Спятившего хирурга? Лови второй конверт. Пачка снимков оказалась поменьше, чем первая, но намного интереснее, на мой профессиональный взгляд. На праздничном столе, на когда-то белой скатерти, среди хрустальных бокалов и белых широких тарелок аккуратно расположились несколько сердец, Куски печени, с десяток почек, одиноко лежащая селезенка, две матки рядышком и по соседству с ними три вырезанных под корень члена. Еще несколько органов лежали в куче, и я не стал их идентифицировать. Мое внимание привлекли макрофотографии. Такое ощущение, что некто сделал удаление почек на операционном столе по всем правилам аккуратно и спокойно. Я отбросил фотографии и с минуту молча пил уже остывший чай. Ты прав, Олег. Этот человек, хотя я бы эту тварь уже не считал человеком, когда-то учился на хирурга. И хорошо учился. А работал? Не знаю, покачал головой я. Я скажу тебе про почки. Отделены аккуратно и правильно. Такое сделает и очень хороший интерн, и хороший патологоанатом. Только потан бы не стал возиться со скальпелями. У них свои инструменты. Олег замолчал, о чем-то напряженно думая. Я не стал ему мешать, поставил на огонь чайник. В горле пересохло после просмотра фотографий. Я нарушил молчание. «Боишься, что все подумают на медиков?» «Да», — отстраненно ответил Олег. «Сообразие сам, Иван. Скальпели. Тринадцать трупов. Расчлененка. То ли месть, то ли заказ. Плюс тот день, когда столько умерло, а врачи помочь не смогли. Плюс страх, что все повторится». Ты думаешь, что жители будут искать виноватых, и ими окажутся врачи? Я бы не исключал такую возможность, потому что не хочу дразнить звери и слишком рано допускать утечку информации. И еще причина есть. Информацию все равно сольют, но хотя бы время выиграем, чтобы поймать этого ублюдка. Уверен, что сольют? Олег невесело рассмеялся. «И в ванище. у меня в отделе умерло пять человек в тот день, самые верные, самые честные, которым я бы спину доверил, не задумываясь. А остались скользкие выживанцы, которые сольют инфу, как только им предложат даже не тридцать, а хотя бы десять серебряников. Прокурорские, кстати, тоже сольют, но позже. И у меня будет время. Что-то ты сгущаешь краски». «Иван, когда работаешь с людьми в нашей организации бок о бок на протяжении нескольких лет, прекрасно знаешь и про их левые доходы, и про их базовые принципы. Те ребята, что остались, давно прикормлены к Коломийским». «Опа! И тут он. И тут. Везде он в этом городе. Ты просто не сталкивался?» «Уже столкнулся». «Да, задумчиво отозвался Олег. И я этому не рад». У него есть особое проклятие. Все, чего он касается, начинает гнить изнутри. Буду надеяться, что меня эта участь обойдет. Я попытался изобразить веселый смех. Я тоже буду. Подольешь чайку, дружище? Может, чего покрепче? Хм. Олег крепко задумался. Пожалуй, нет. Нам еще к твоей жене ехать, если ты не против. К Машке? – удивился я. А она-то тебе зачем? – «Я услышал мнение хирурга, теперь хочу показать фотографии судмедэксперту. Ты же сам заметил, что он скажет больше». «Ну, логично. Только, Олег, давай на чистоту. «Ну, давай». Он невесело усмехнулся. «Зачем ты цепляешься за дело, которое в любом случае у тебя заберут? Почему тебе так важно узнать все раньше, чем информация пройдет по официальным каналам? Извини, прежде чем впутывать Машу, я должен знать». «Логично». Друг хрустнул пальцами, сделал долгий глоток из чашки. «Ты, кстати, так и не спросил, кто все эти погибшие?» «И кто они?» «Мирославские. Вся семья», — коротко ответил Олег. «Мирославские?» У меня заледенили руки, когда я снова потянулся к фотографиям. «Ты ведь всех их знал?» «Почти всех», — хрипло ответил я. «Олег Викторович преподавал в Академии хирургию». Его жена Людмила Георгиевна, однокурсница и друг моего отца. Их младшая дочка Наташа выбрала путь актрисы, а не врача, но я и ее знаю. Да и многие знают, кто в театры хоть иногда ходит. Старшая Нона работает. Я сглотнул. Работала у нас в терапии. Я в курсе, Иван. Забыл? Ты же нас когда-то и познакомил. Серьезно? Не помню. В отделении. Уже четыре года прошло. После его слов я и вправду вспомнил, что когда-то Олег заходил ко мне по делам, а я схватил его в охапку и потащил на день рождения Нонны в ее отделение. Что-то мне тогда грустно было. Душа жаждала выпить в компании друга, а тут такой повод. «Ты говоришь, все?» «Вся семья», — повторил Олег. «Отец, мать, сын, три дочери, их мужья, дети, все». «Все равно не понимаю, зачем тебе это?» «Ты всяко видел на работе что-то подобное. Чем этот случай для тебя так важен?» Я прямо посмотрел ему в глаза, и Олег не стал отводить взгляд. «Нона, ты и...» — удивился я. «Да, я и Нона, все эти четыре года. Но она же замужем. А ты женат, и что?» — резко и неожиданно жестко ответил Олег. Я криво усмехнулся. «Да уж, чья бы корова мычала...» Ты меня удивил. Я думал, что он, он и все нормально с мужем. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. По-своему, — эхом отозвался я. Пальцы судорожно стиснули конверт. Я нашел в себе силы вытащить фотографии и еще раз всмотреться в изуродованные трупы, пытаясь узнать тех людей, с которыми когда-то общался, учился, работал. Окровавленные куски плоти ничем не напоминали Олега Викторовича с гордой аристократичной осанкой, прямо-таки дореволюционного врача и ухоженной гривой седых волос. Или Людмилу Георгиевну, которую я многожды видел с дочкой Ноной в гостях у отца. Я так и не смог опознать саму Нону, хотя частенько видел в больнице ее пышную, но очень женственную фигуру. Чтобы отвлечься от искалеченных тел, я стал рассматривать надписи кровью на стенах Сатанинская неграмотная банальщина. «Hell came here», «Kill them all», «God you all». Но тут одна фраза вызвала ощущение дежавю. Я застрял на ней, пытаясь вспомнить, откуда я знаю это словосочетание. Что-то в этих словах было неправильным. Казалось, что в написании закралась ошибка. И она совсем не случайна. Хелтер, Skelter». Неожиданно в памяти словосочетание озвучилось знакомым голосом. Сэр Пол Маккартни не пропел. Хелтер Скелтер, Хелтер-Скелтер, Хелтер-Скелтер. Твою мать, зашипел я и выдал еще с десяток самых забористых матов. Ты чего? Ошалел Олег. Сиди я сейчас. Почти бегом добрался до комнаты, где стоял музыкальный центр. Рядом угнездились высокие стопки компакт-дисков. Я пробежался пальцами по корешкам. «Абба», «Аэросмит», «Айна», «Авантася», «Аксел Родипел», «Аэреон», «Блайнд Гвардиан». И выудил два диска «Битлов», известнейший «Белый альбом». Перевернул и прочитал на обратной стороне второй коробки. «Хелтер-Скелтер». «Сука!» «Кто, сука? Который тут?» Спросил из-за плеча Олег, который проигнорировал приказ и примчался вслед за мной. «Фотографии с тобой? Ну, сравнивай». Я сунул ему диск и ногтем подчеркнул название песни. Потом выбрал из стопки фотографий ту самую с надписью, что меня зацепило, и положил сверху диска. Олег удивленно хмыкнул. «Это что, наш убийца битломан?» «Хуже. В надписи ошибка». «Так еще и неграмотный битломан? Ужас, ужас!» «Эта ошибка означает одно». У нас в городе серийный убийца, и он будет убивать еще и еще и еще. Бля, уверен? Бестолочи двоечник, охарактеризовал я друга. Поехали к Машке, по дороге расскажу то, что ты должен знать и сам, доблестный защитник граждан. Мы выехали на машине Олега. Могли бы, в принципе, каждый в своей, но нам еще нужно было поговорить в дороге. Так что я оставил железного коня возле подъезда. Город опять казался другим. Я уже не удивлялся переменам, воспринимая их как должное. Если случается невообразимое, как в тот день, то после него будут расходиться волны по привычной реальности, словно после брошенного в воду камня. И только мы выбрались на проспект из узких улочек между домами, как влетели в пробку. Дорогу нам и десятку других машин преградили ни аварии, ни поваленные деревья или столбы, ни еще какие-то урбанистические ужасы. Люди! Десятки, если не сотни. По проспекту бежали молодые девушки, средних лет мужчины, совсем юные парни, даже старики кое-где виднелись в толпе. Не наблюдалось толчи и беспорядка, люди бежали спокойно и уверенно, не оглядываясь по сторонам. Спортивные костюмы, джинсы с обычными рубашками, кое-где даже мелькали деловые пары и тройки. Асфальт безразлично шуршал под сотнями подошв. Кеды и офисные туфли, кроссовки и босоножки, тенниски и сандалии подымали легкие облачка пыли. Олег заглушил двигатель и откинулся на спинку сиденья, заложив руки за голову. Подождем. Когда утихло бензиновое сердце машины, звуки улицы заполнили салон. Слаженное дыхание толпы звучало как симфония. Странная, мощная, атональная. Привычные звуки города отступили перед таким напором бегущих. Я ошеломленно таращился на этот странный марафон, а Олег тихо посмеивался, посматривая на меня. «Что, Иван, совсем ты закопался в отделении?» «Что это?» «Гампы бегут, дружище!» Олег иронично подмигнул. «Присоединиться не хочешь?» «Какие еще гампы?» «Участники общества психологической поддержки имени Фореста Гампа. В народе их гампами прозвали». «Бред! Бред какой-то!» – пробормотал я, наблюдая за нескончаемым людским потоком. «Почему бред? Люди справляются с горем и ужасом от потери близких. Ну почему бегут? Так им легче. Просто бежать, не думая, не страдая, не вспоминая». Я тряхнул головой. «Да, Олег, видимо, я многое пропустил за последние дни. Много их? По последним данным порядка нескольких тысяч. Открытое общество, вся информация в свободном доступе на сайте». Записаться может каждый. Забеги каждое утро и вечер из разных районов города. Да, неожиданно. Многие не ожидали. Но проблем от гампов нет, и пусть бегают, разве что дорогу перекрывают, но это меньше из зол. А кто вообще все это придумал? Да президентах никита Тимошенко. Тимошенко? Я резко повернулся к коллегу. А по имени как его? Имени не помню. Неприметный такой мужичок, серый. А что, знакомая фамилия? Есть немного, пробормотал я, отворачиваясь к боковому окну и высматривая конец потока. Вроде бы уже последние ряды пробегали мимо нас. Скоро можно будет ехать. Гампа, блин. Придумали же название. Фамилия в наших краях распространенная, философски подытожил Олег, трогаясь с места. Марафонцы освободили проспект, но побежали они как раз в ту сторону, куда нужно было ехать нам так что Олегу пришлось снова углубиться в боковые проулки, зигзагами пробираясь к работе Маши. На одной из улиц я обратил внимание на покосившуюся вывеску «Сафари» и осколки, щедро усыпавшие тротуар. Окна скалились голыми решетками, одна дверная створка валялась у стены, второй не было совсем. «А это что?» — поинтересовался я. «Это? Вчера вечером особо умные попробовали ограбить сафари и охотника». Я крепко задумался. Сколько оружия, возможно, оказалось непонятно у кого. «И?» — Олег усмехнулся. «И ничего». «В смысле?» «Вообще там ничего не оказалось. Пустые полки, только пневматические пуколки в витринах, да катаны из дешевой китайской стали. Хитрец коломийский, ой, хитрец!» «А он тут при чем?» «Все ормаги в городе под ним. Крепко я его не люблю». «Есть за что. Но признаю, что не зря он наверх выбился». Всю шушеру мелкую передушил. Умеет вперед просчитывать. Сразу сообразил, куда контуженные выживанцы первым делом побегут. Прибыли мы к Машке только через полчаса. По дороге встретили еще одну колонну гампов. Я уже начал верить словам друга, что этих новоявленных спортсменов пара тысяч. Скажу честно, такая слаженность и целенаправленность внушали оторопь. В современном мире люди вообще постепенно становятся индивидуалистами, и потому странно увидеть сотни людей, действующих, думающих и дышащих как единый организм. это сила, еще дремлющая, но уже собранная в кулак. Перед самым моргом я спросил у Олега, «Не боишься, что они окажутся в результате не такими уж безобидными?» «Почему?» «Людьми, которые потеряли ориентиры в мире, легче всего манипулировать». «Да нет», — отмахнулся Олег, — «у меня парочка знакомых там бегает. Мозги им не промывают, только физическую форму улучшают, и все. Знаешь, жене моего друга помогло. Она ребенка потеряла в тот день. Уже думали в психоневрологический положить. А она вышла на пробежки с гампами и сейчас почти в себя пришла. Друг с ней стал бегать, ему нравится. И зарядка хорошая, и люди там интересные. Ну, дай-то бог. Подъехать к самому моргу мы так и не смогли». Еще в дороге я набрал Машу и предупредил, что скоро будем. Жена ответила, чтобы сразу проходили внутрь, встретить она не сможет. Теперь я понял, почему. Всю улицу перед зданием занимала кипящая злобой и раздражением толпа. Над головами торчали сделанные на скорую руку плакаты «Отдайте наших мертвых! Судить черных трансплантологов!» «Отпустите наших родных» и еще что-то не менее дикое. По толпе пробегали волны, казалось, что это не сборище людей, а стоглавый и старокий зверь, мифическое чудовище Гикатонхеир. «Опа, я и не знал, что здесь так весело», — удивился Олег. «Я и сам не знал», — мрачно ответил я, выбираясь из автомобиля. Тупой один, я машину посторожу, а то фиг его знает, что этим дуракам в голову стукнет». Толпа мне не понравилась, и лозунги не понравились». А Маша мне вообще ничего не рассказала. Нефиг ей на работе делать по соседству с такой пороховой бочкой. Не хватает только искры. А что случится дальше, ни один пророк, ни одна гадалка не предскажет. Толпа — это статистически непрогнозируемая величина. В броуновском движении и то больше порядка. Я ни раз и ни два ловил на себе враждебные взгляды. Им нужен виноватый. Всему городу нужен виноватый. Власть носа на улицу не кажет. Царь-батюшка-президент далеко. А мы, врачи, близко, и патологоанатомы близко, и милиция. Что-то назревает, и от этого чего-то мороз по коже и кошки по сердцу. Надо бы с Машкой поговорить вечером. Пусть дома пока посидит хотя бы недельку. Никуда мертвые от нее не денутся. В отличие от живых, они быстро передвигаться не умеют. Да и проблем от них значительно меньше. «Меняю толпу демонстрантов на эквивалентную кучу спокойных трупов». «Хоть объявление вешай». Минут через пятнадцать вернулся Олег. Мрачно распихивая народ, он, словно ледокол, проломился напрямик, даже не оборачиваясь на оскорбления и угрозы, звучавшие ему в спину. Явно толпа уже почти достигла градуса кипения, разве что пузырьков на поверхности еще не видно. «Сказал Маша, чтобы она сразу вызывала наряд, если эти бузить начнут», — сходу сообщил Олег. Облокотившийся капот машины он небрежно щелкнул зипой и прикурил. «У твоей жены там прямо склад мясокомбината. Бедняги вообще зашиваются. Я думал, что нам плохо, а потанам получается вообще жопа». «Машка помогла тебе?» «Помогла», — кивнул Олег и глубоко затянулся. «В целом подтвердила твои слова и кое-что еще важное добавила». Он помолчал, а затем неожиданно продолжил. «Она у тебя молодец. Сокровище. Тебе очень повезло». «Спасибо», — неловко ответил я. «Даже стыдно стало». Посторонний человек хвалит, а я по любовницам бегаю. Может, и вправду я совсем дурак. Счастья своего не замечающий Ты мне обещал кое-что рассказать. Про ту надпись на стене. Маша, кстати, тоже сразу вспомнила. Но на тебя стрелки перевела. У нее совсем времени нет. Вы мне прям комплекс неполноценности развиваете. Просто у меня и Машки интересы схожие. Были. Вот и помним этот случай. Странно, что так быстро забываются имена маньяков. Хотя, может, и к лучшему. Не место этим нелюдям в истории. «Маньяков?» — прищурился Олег. С щелчком отправив сигарету на обочину, он сел за руль. «Тебя куда забросить? На работу?» «Нет, я передумал. Домой. Возьму машину, надо кое-куда съездить». Мы вырулили на проспект. Без толпы гампов до моего дома можно добраться минут за пятнадцать. А с учетом той скорости, что сразу развил Олег, больше десяти в дороге точно не проведем». «Ты продолжай, продолжай», — не отрывая взгляд от асфальтового полотна, — сказал Олег. «Ну тогда слушай мрачную старую сказку с очень печальным концом». Я оживил в памяти все, что знал о той странной истории. Кто интересовался битлами, рано или поздно натыкался на трагические события, связанные со вполне безобидной песней. битлы по сути, совсем ни при чем. Ни по их вине, ни по их задумке. Трудно сказать, с чего именно все началось. Может, с рождения Чарльза Мэнсона, может, вообще с появлением «Ливерпульской четверки» или с написания битлами самой хулиганской вещи в их творчестве. Ливерпульцы любили повыделываться, а тут пришла в голову Пола Маккартни, тогда еще никакого не сэра, мысль выдать самый жесткий, самый грязный и бескомпромиссный рок-н-ролльный звук, чтобы критики удивились от возмущения, а коллеги от зависти. И у битлов это отлично получилось, как, впрочем, «Все и всегда». После двух десятков дублей за один день они записали эту необычную композицию. Что творилось тогда в знаменитой студии, уже практически легенда. Пол Маккарт не визжал, прыгал и чуть ли не плевался у микрофона. Джордж Харрисон бегал по студии с горящей пепельницей над головой. Забавно, но в завершении последнего дубля даже Ринго Стар не выдержал и заорал, что у него уже волдыри на пальцах. Этот дубль и вошел в историю музыки, и по окончании хелтер Skelter можно услышать возглас Стара «I've got blisters on my fingers» — такое вот маленькое пасхальное яйцо от музыкантов. Но как будто есть где-то огромные весы, беспристрастно отмеряющие смешное и трагическое в нашей жизни, сводящие все к равновесию, и песня, которая родилась как хулиганская выходка, стала символом одного из самых кровавых убийств 60-х. Чарльз Мэнсон к тому времени уже успел получить несколько условных сроков и определенную известность, несравнимую с «Битлз», но тем не менее. Он уверенно заявлял, что станет популярнее ливерпульцев, и даже планировал издать свой собственный рок-н-ролльный альбом. Но прославился Мэнсон не как музыкант. На момент написания «Битлами Хелтер Скелтер» он организовал небольшую религиозную коммуну под названием «Семья». Жизнь у них была простая и незамысловатая. Наркотики, групповой секс, угон машин, убийство время от времени. Но то ли так распорядилась судьба, то ли у Мэнсона с отношения строились по-особому. Полиция семью никак не могла прижать. То ордер неправильно выписан, то свидетель неожиданно исчезает. Чарльз придерживался довольно примитивных религиозных взглядов. Скоро конец света, и его ознаменует мировая война между белыми и черными. К тому времени количество членов семьи, по ожиданиям пророка, должно достигнуть новозаветного числа – 144 тысячи, и вся коммуна в виде сплоченного сборища праведников будет спасена. Менсон нисколько не сомневался, что слова апостола Иоанна «Я слышал число запечатленных, запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых, относятся к нему и семье» и все остальные обречены по определению. И потому церемониться с уже приговоренными тушками Чарльз Мэнсон не собирался. Композиция Битлов хелтер Хелтер-Скелтер» не просто пришлась по душе лидеру коммуны, он увидел в ней знак, даже не так, знак с большой буквы, и само название песни, этот символ и лозунг будущей войны белой расы с чернокожими, после которой остатками человечества будет править Мэнсоновская семья». Бетлов он уверенно именовал четырьмя всадниками апокалипсиса, которые пришли в этот мир только лишь для того, чтобы дать лично ему, Чарльзу Милзу Мэнсону, сигнал и дальнейшие инструкции. Услышано, сделано. И 8 августа 1969 года пророк взял с собой близкого товарища по коммуне, а заодно трех девушек, и решил показать им, как нужно убивать. Они поехали в дом к бывшему знакомому Терри Мелчеру с намерением прикончить всех, кого увидят. Их бывшему знакомому повезло, он там не жил уже больше месяца. А не повезло совсем другим людям. 18-летнему подростку, двум взрослым мужчинам и двум женщинам, одна из которых была на девятом месяце беременности. мужчины семьи семьянины связали, а потом зарезали, как свиней на скотобойне. Беременная женщина оказалась женой режиссера Романа Полански. Ее звали Шерон Тейт. Чтобы отвести от себя подозрения, Мэнсон и товарищи написали на стенах кровью множество российских и сатанинских лозунгов, а сам Чарльз не удержался и добавил название любимой песни, которая его и подтолкнула к убийству. Вот только откуда-то в первом слове взялась лишняя буква. хилтер Хелтер. считает что он не просто так ошибся что эта ошибка имеет значение. Но сам Мэнсон до сих пор по этому поводу молчит. Вот то, как я помню эту историю, подытожил я уже у дома. Рассказ занял всю дорогу. Да я и сам в воспоминаниях не заметил, как пролетело время. Мы выбрались из машины. Олег быстро и нервно затягивался сигаретой. Пипец, съемка охарактеризовал Олег и мой ликбез, и текущую ситуацию в целом. Согласен. Но, сам понимаешь, могу и ошибиться. Даже очень на это надеюсь. Хоть наш убийца и в курсе истории Мэнсона, но... Знаешь, Иван, на своей работе я понял одно из основных правил мироздания. События всегда происходят по самому дерьмовому сценарию. Так что уж лучше я настроюсь на маньяка, который еще будет убивать. Олег зло сплюнул. Поеду сообщу коллегам. Ох уж они обрадуются. Представляю. Мне подумалось, что вдобавок ко всем этим необъяснимым смертям не хватало только маньяка Вивисектора, чтобы город окончательно сошел с ума. Олег, я уверен, ты его найдешь. Обязательно найду. Он невидяще уставился куда-то в сторону. Мне почему-то совсем не больно. А ведь я вроде любил ее. Олежка? Неважно. Бывай, друг. Олег стиснул мою ладонь, резко сел в машину и стартанул с места, подняв тучу пыли. Я же не спешил. Проводил взглядом удаляющиеся габаритные огни и только затем направился к своему автомобилю. Уселся в удобное кожаное кресло первого пилота, провел ладонью по рулю. сомнение сомнения. Вечно вы все портите. Если бы я умел принимать решения, не задумываясь о последствиях, сделал бы в жизни намного больше. Вот только не факт, что это больше, смогло бы в итоге ужиться с совестью». Не покидало чувство, что я сейчас подписываю сделку, если не с дьяволом, то уж точно с одним из его ближайших подчиненных. Визитка, извлеченная из бардачка машины, порадовала. Люблю красивые вещи. Да и неудивительно, у такого человека визитки иными и быть не могут. Дорогая бумага, дорогое теснение, дорогие ощущения. Два длинных гудка, две возможности отказаться, сбросить звонок, выключить телефон». «Доброго дня, Иван Игоревич!» — отозвался Коломийский. «У меня с утра было предчувствие, что вы мне позвоните». «Доброго дня! Вы говорили, что я могу к вам обратиться, если мне понадобится помощь. Это еще в силе?» «Конечно, Иван Игоревич. Приезжайте, побеседуем. Когда вам будет удобно?» «Да хоть сейчас. Тогда диктуйте адрес». Оказалось, что Коломийский живет не так уж и далеко от меня». Мне раньше представлялось, что такие люди обитают только за городом, им все равно нет надобности каждое утро ездить на работу, а чтобы куда-то изредка выбраться, комфортабельный дорогой автомобиль всегда под рукой, в полной боевой готовности. Дорога до коломийского заняла минут десять. В стороне от шумных улиц, в глубине частного сектора, расположился небольшой трехэтажный дом красного кирпича с широкой стеклянной стеной, начинающейся со второго этажа и уходящей под черепичную крышу. Участок огораживал здоровый, под два с половиной метра кирпичный забор с узорчатыми стальными шипами поверху. Ворота представляли собой монолитный лист стали на рельсах. Из-за забора виднелась высокая и тонкая башня из грубого необработанного камня или искусственной имитации онного. Она стояла чуть в стороне от дома и возвышалась над ним на целый этаж. Как только я подъехал к воротам, они плавно сместились в сторону. Ровно настолько, чтобы автомобиль еле-еле протиснулся. Судя по всему, охрана объекта велась строго, без вольностей и русской безалаберности. Встретил меня Лысый. Чуть в отдалении маячили бычара и еще пара охранников. Видимо, после недавнего инцидента и во избежание новых, бычари запретили подходить ко мне близко. На щеке охранника ярко выделялась рана в тонких стежках швов. Порезы от керамбита, особенно с сирейтерным лезвием, очень плохо заживают, что меня всегда радовало. А сейчас особенно. — Иван Игоревич, шеф вас ждет! — вежливо, но довольно-таки холодно сказал лысый, показывая рукой на башенку. Пока мы не спеша шли по двору, я с интересом изучал быт местного олигарха. Но ничего особенного в поле зрения не попадалось. Наверное, золотые унитазы. Дверные ручки с рубинами и алмазами. Трупы замученных жертв и стеллажи долларов находятся в доме. Потому меня и пригласили в башенку, чтобы не украл самый любимый труп. «Как там, Вадим? Я не ошибся с именем?» Не удержался я от вопроса. Мне показалось, что в глазах охранника мелькнула ироничная искорка. «Не ошиблись. Рука заживает, щека не особо. И он немного сердится. Думаю, это пройдет. Я тоже так думаю», — кивнул лысый. Если хозяин иного не прикажет. Кстати, мы с вами уже в который раз встречаемся, но я так и не знаю, как вас зовут. Зовите меня, Катя. Я аж споткнулся. Неожиданное имя. Катя, я для друзей, для деловых партнеров Катафалк. Я глянул на лысого. Он едва ли не ржал. Шутить, зволите, Катя. Вы бы себя видели. Хорошая старая шутка. Не вы первый попались. «А вообще, меня зовут Дэн». Я протянул ему руку. «Что ж, вот и познакомились. Катя. Не удержался я, чтобы не съязвить. То есть Дэн». Лысый кивнул и распахнул передо мной дверь башни. Уже заходя внутрь, я понял, что дверка-то непростая. Если бы Дэн не открыл ее сам, я бы помучился с непривычки. В толщину она достигала сантиметров десяти и была полностью металлической. Некоторые сейфы при виде этого монстра покраснели бы от зависти. «По лестнице вверх. Босс ждет вас на втором этаже». Изнутри все было отделано таким же камнем, как и снаружи, но у меня возникло ощущение, что это не более чем обманка. Стены башни слишком толстые для обычных каменных блоков. Ступеньки оказались крутоватыми, так что быстро забежать по лестнице, как я привык, не получилось. Подъем резво поворачивал вокруг центрального ствола по часовой стрелке. Я вспомнил, что в средние века так строили специально, чтобы хозяевам башни было удобнее защищаться, чем врагам атаковать. Нападающим правшам труднее размахнуться для мощного удара. Но тут явно руководствовались иными соображениями. В современном мире тот же Макаров даст сто очков форы любому клинку, а АКМ поставит шах и мат в скоротечной партии. «Поднимайтесь быстрее, Иван Игоревич!» — донесся голос Коломийского. «Чай остывает!» Олигарх Ибн Бандитович развалился в глубоком черном кожаном кресле. Меня ждало кресло напротив. Белое. «Белые начинают и выигрывают», — пробормотал я. «Присаживайтесь, доктор. Добро пожаловать в мой скромный замок». «Спрашиваете себя, почему именно здесь, они в доме?» «Чужой монастырь. Я пожал плечами». «Логично. Устав тут мой, но я все же отвечу на незаданный вопрос». «На меня сегодня совершили покушение. Второе за неделю. Хочу немного передохнуть. В башне мне спокойнее. Для неудавшейся жертвы выглядите вполне нормально. Ребята опытные, вот и прикрыли. Но нервы у меня все равно не железные. Знаете ли, Иван Игоревич, я немного отвык от таких сильных ощущений. Наивно думал, что девяностые уже не вернутся». Я взял со стола чашку с ароматным зеленым чаем, бросил в нее две ложечки сахара из тонкой хрустальной сахарницы. Рядом стоял стеклянный чайничек, заполненный еще наполовину. Глоток горячего напитка неожиданно наполнил тихим, простым блаженством. Только сейчас я понял, насколько же хотелось пить. А нервы с утра на таком взводе, что горло пересохло, словно я протопал с десяток миль по пустынным дюнам. «Надеюсь, никто не пострадал?» Я постарался вложить в голос максимум вежливости, чтобы это не выглядело издевкой. «Еще нет», — улыбнулся мне Коломийский. Но в улыбке я увидел скрытую угрозу. «Будете искать заказчика?» «А зачем? Я и так знаю». «Ясно», — кивнул я, отпивая еще глоток. Вяжущая терпкость переплеталась с привкусами жасмина и какой-то ягоды. «Вкусный напиток». «Хоть я и люблю чай, и пациенты, бывает, приносят в качестве подарка дорогие сорта, но такого я не пробовал». Мы немного помолчали, наслаждаясь чаем и тишиной. Казалось, башня отсекает все звуки извне. Я в который раз задумался о реальной толщине стен. «Я слушаю вас, Иван Игоревич. Мне неудобно просить...» «Прекратите!» — поморщился хозяин. «Давайте без расшаркиваний». «Если вы еще не заметили сами и не обратили внимания на мои подсказки, мир изменился навсегда и не в лучшую сторону, так что сегодня я помогу вам, завтра, вполне возможно, поможете вы мне». «Считаете, что мир изменился?» «Да». И после небольшой паузы продолжил. «То, что на меня дважды напали, уже знак». В этом городе не было беспредела много лет. Никто даже не пытался дергаться, а теперь за пять дней два раза и к тому же разные люди, которых я считал пусть и подловатыми трусами, но не способными ни на что серьезное. Для меня это звоночек, и еще столица. А там что? Много всего. Кратко все идет к государственному перевороту. Не верится. Оппозиция уже сколько лет бесится креативно, да без бестолку. Устраивают марша, оккупируют то памятники, то вокзальные сортиры. Да и не встречал я в сети упоминаний. Коломийский рассмеялся. Да откуда блогерам и площадной массовки об этом знать? Не их короткого ума дело. Демонстрации лишь накипь на самом верху бульона. Все решается в глубине. И поверьте, меня уже спросили, на чьей стороне я буду. И на чьей же? «На правильной!» — криво улыбнулся Коломейский. «Так что в скором времени будет очень неспокойно. И в столице, и, возможно, у нас». «Очередная народная демократическая революция, что ли?» — пробурчал я. «Она самая. Но свара в верхах не наша проблема. Пусть в Москве друг другу глотки перегрызают. Сюда я их не пущу». «А сможете?» «Смогу. Этот город мой». И тут не будет ни заокеанских советников, ни представителей нынешнего правительства, ни трижды двинутой оппозиции. Они все друг друга стоят. Прям благородный разбойник, иронично проронил я. Есть немного. Насчет благородного можно поспорить, но я люблю этот город, а не только пользую, как администрация. Спасибо, что хоть не только уколол я собеседника. «Ну надо же как-то жить». Вернемся к вам. Что привело вас, Иван Игоревич? Без расшаркиваний? Без. Мне нужно оружие для себя и жены. Хозяин башни кивнул и откинулся глубоко в кресло. Сами сообразили, или наш разговор сейчас подкинул идею? Сам. В городе становится опасно. И если я еще смогу постоять за себя, то же жене оружие нужно точно. Вы правы, доктор. Ой, как вы правы. Коломейский, как радушный хозяин, подлил чай в мою чашку. Потом добавил и себе ароматного напитка на пару глотков. «Около морга торчит злая толпа, магазины грабят». Олигарх еле заметно улыбнулся. «По проспектам бегают какие-то странные личности, называемые гампами. В сети мелькают версии, одна безумнее другой. То администрацию во всем обвиняют, то врачей, то нечистую силу». Коломийский слушал меня внимательно, время от времени кивая. Мой друг из милиции сказал, что ночью... Тут я прервался, поняв, что сболтнул лишнего. «Вы про это дикое убийство Мирославских?» «Откуда вы...» «Ну, ясно, уже доложили». «Да, доложили. Этот город мой, и я должен знать, что в нем происходит. Ваш друг Олег Васильевич зря шарахается при одном только упоминании моего имени. Не думаю, что он переменит мнение». «Я тоже не думаю», — улыбнулся Коломийский. «Продолжим. Плюс еще ваши слова, что возвращаются девяностые, а скоро можно ожидать госпереворот с митингами и геройствующими студентами. Я хочу защитить семью». Твердо закончил я. «Хорошо», — просто ответил олигарх. «Пойдемте». Он плавно встал из кресла и, не оглядываясь, направился к лестнице на третий этаж. Я, немного недоумевая, двинулся следом и ошарашенно остановился на последней ступени. Вот уж не ожидал, что всего лишь несколькими метрами выше чайной комнатки расположился целый арсенал. — Это вы из магазинов вывезли? — попробовал пошутить я. — Пошутить, потому что ни в одном отечественном магазине я никогда не видел такой коллекции и даже не предполагал увидеть. — Уже знаете? — Нет, тот ширпотреб в подвале сложили, а это мое. Все стены от пола до потолка увешаны разнообразным оружием. Прерывалось это смертоносное великолепие только несколькими высокими закрытыми шкафчиками. Больше на третьем этаже башни ничего не было. Голый деревянный пол, каменные стены, шкафчики. И десятки экземпляров оружия. Автоматические винтовки, пистолеты, пистолеты-пулеметы, парочка дробовиков, снайперские комплексы с массивными тубами прицелов и тонкими сошками, убранными к стволу. «Вы просто любите оружие или для пользы держите?» «И то, и другое». Коломийский неотрывно смотрел на меня, видимо, забавляясь моей реакцией. «Как можно не любить, если используешь?» хм, «Честно?» «Я потерялся. Не специалист по огнестрельному, немного разбираюсь в ножах, но ваша коллекция просто подавляет». Тут я вспомнил. «Кстати, а почему ваши люди не забрали мой нож на входе? Что же они так непрофессионально? Коломийский хмыкнул. — Считайте это маленьким знаком доверия. Да и я никогда пустым не хожу. — Ну, спасибо, — пробормотал я, разглядывая стены. Точнее, оружие на них. — Посоветуете? — Легко. В его голосе проскользнуло ехидство. Вот, например, FN пара Отличная штурмовая винтовка, проверенная временем и несколькими войнами. Емкость магазина — 20 патронов. Можно установить калиматорный прицел. Или это... Ехидство в голосе Коломийского сменилось нежностью. FN Hammer. Почти старочной пулемет. А удобство, как у штурмовой винтовки. Даже не приходится беспокоиться о перегреве. Эта малышка сама за собой следит. «Или Штейрманлихер Манлихер ХС-50, хоть она и однозарядная, но, поверьте, вашему противнику больше и не понадобится, и бронежилет не спасет, правда, тяжелая, килограммов двенадцать». Он погладил стройный силуэт снайперской винтовки. «Издеваетесь?» — мрачно поинтересовался я. «Я город захватывать не собираюсь». «Ну, почему так сразу издеваюсь?» Немного пошутил и похвастался любимыми экземплярами. «Все равно бы я их вам не отдал». Привык, знаете ли. Коломийский подошел к участку стены, увешенному пистолетами. Но буду серьезным. Если вы не разбираетесь в теме, то возьму тяжесть решения на себя. Вот эта штучка для вашей жены. Я взял небольшой револьвер. Деревянные накладки на рукоять казались теплыми, как будто пистолет живой. Серебристый силуэт выглядел даже немного женственным. И еще меня удивила странная легкость оружия. В армии я привык, что короткоствол тянет руку. Он очень легкий. Я прицелился в стену. Да, всего девять с половиной унций, пять зарядов. Хм, милая штуковина, но мне неудобно его держать. Он не для мужчин, — улыбнулся хозяин арсенала, забирая револьвер и укладывая его в небольшой полотняный мешочек, который успел достать из внутренности одного из шкафчиков. Следом нырнула увесистая коробка с патронами. Сделан специально для женщин. Легкий, простой, удобный, маленький. Именуется это изящное произведение искусства «Смит Вессон, леди Смит». Спасибо. Теперь очередь за мной. Коломийский задумчиво прошелся вдоль стены, высматривая только ему одному понятные особенности оружия. Ну, например, как вам этот? Он протянул руку к высоко расположенному массивному револьверу. Длинный ствол мне подсказал, что точность и убойная сила у этого экземпляра довольно внушительные. «Не мое, извините». «Принято», — согласился хозяин. «Если оружие с первого взгляда не цепляет, то лучше не продолжать. А вот я его прервал. Можно подержать в руках этот?» Я указал на матово-серебристый пистолет с массивной рукоятью, которую прикрывали деревянные узорчатые накладки с небольшим рельефом. Спусковой крючок облегчали три круглых отверстия. Скос на нижней части рукояти придавал оружию особо хищный стремительный вид. «Прошу». Олигарх с некоторым удивлением и, как мне показалось, уважением наблюдал за мной. Как только я взял пистолет, отщелкнул и вставил обратно магазин, то понял, это он. «Я бы хотел эту модель». «А говорили, что не разбираетесь», — проворчал Коломийский. «Выбрали-то просто конфетку». «Кольт 1911. Кастом от Эда Брауна. Непростые вы, Иван Игоревич». «Я возжелал слишком дорогую игрушку?» — в лоб спросил я. «Сколько стоит? Я заплачу». «Не в деньгах счастье!» — отмахнулся хозяин оружейный. «Оба пистолета в подарок. Просто не ожидал, что вы выцепите сразу такой м -м, уникальный инструмент. Но уважаю выбор. Сам люблю 1911-е. А модели Брауна еще и одни из самых точных». Он забрал у меня пистолет, положил его в мешок, добавил туда еще две коробки с патронами и порывисто протянул мне. «Владейте. Надеюсь, что мой подарок спасет жизнь вам и вашей жене». «Предпочел бы, чтобы он не пригодился». «Долго я у Коломейского задерживаться не стал. Мы спустились к неведомо кем наполненному и подогретому стеклянному чайнику. Выпили еще по полчашки». Тут хозяину башни один за другим посыпались звонки, словно ждали конца нашего разговора, и я понял, что аудиенция заканчивается. У местного барона куча дел. Пора фиот в норму приводить, да слишком буйных вассалов угоманивать. Прощаясь, Коломийский стребовал с меня обещания, что я обязательно к нему приду с женой в гости, мол, надо дружить с семьями. Я так и не понял, пошутил он или сказал вполне серьезно. Я успел еще заглянуть в больницу и пару часов поразбираться с документами, как подошло время ехать за Машей. Удивительно, всего-то полдня на работе не был, а бумажек скопилось целая гора с пригорком. И без моей подписи большая часть дальше не пойдет. Чертова бюрократия! Эх, устроить бы ей эктомию, а лучше экстерпацию. Я бы старательно подобрал самый острый скальпель». Жена, может, и удивилась, что я за ней заехал так рано и выдернул из конторы, но хранила ледяное молчание всю дорогу. То ли устала от работы, то ли от меня. Только когда мы свернули с трассы за городом на грунтовку, и Маша узнала места, куда мы часто выезжали еще студентами, она поинтересовалась. «Муж, а муж, ты меня что, убить и закопать решил? Зачем в такую глушь привез? У меня для тебя подарок». Чуть снизив скорость, я достал с заднего сиденья полотняный мешочек и протянул его Маше. Чер большой мне. Ив, ты чего? Она ошарашенно разглядывала смертоносные инструменты. Рехнулся совсем. Где ты взял оружие? Коломийский подарил. Тимео Данаос эд Дона Феррентес, пробормотала Маша, выщелкивая барабан револьвера и заглядывая в ствол. Милая штуковина, как я понимаю, это мне? Ага. С тех пор, как мы были здесь в последний раз, дорога практически исчезла, и я еле-еле угадывал тропку между зарослями кустов и выбоинами. Послышался плеск реки. Значит, наше место совсем рядом. «Твой тоже неплох», — деловито сообщила женщина. «Я такой в фильмах видела. Пострелять дашь? А зачем мы сюда приехали?» У, протянула Машка, а я-то думала, свидание, романтика. Муж вспомнил, где мы студентами впервые любовью занимались, а мы, оказывается, пострелять приехали. Жена, не отвлекай, а то во что-нибудь въедем. Молчу, молчу, отозвалась она и занялась револьвером. Солнце стояло еще высоко, как раз хватит времени и на лекцию, и на практику. А там еще пару раз выберемся, и Маша освоится достаточно, чтобы не сплоховать в критической ситуации. «Я провел жене базовый инструктаж, во всяком случае то, что помнил сам с армией, и через час она уже спокойно и довольно быстро перезаряжала револьвер. Оставалось только поправить ей стойку и правильный хват показать. Хотя, с другой стороны, когда прижмет, никто, кроме настоящих спецов, особо о стойке и не думает. Жми на курок, пока враг двигается, и стреляй точно в цель». Лишь опытные военные, да ребята из МКПС, знают, как все сделать так, чтобы влепить не просто в мишень, а в нужное место мишени. «Машка, теперь попробуй прицелиться в меня». «Зачем? Ты же мне только что толдычил, что нельзя целиться в человека, если не уверен, что будешь стрелять. И вообще не направлять туда, куда я стрелять не хочу?» Говорил. Но тебе еще нужно привыкнуть к тому, что на мушке у тебя живой человек, а линия, по которой пойдет пуля, заканчивается в его туловище или голове. «Это и так понятно», – пожала плечами Машка. «Понятно твоей рацио, а вот твои эмоции могут не согласиться, и в критической ситуации ты потеряешь парочку важных мгновений». «Не хочу в тебя целиться». «Надо. Вспомни про меня что-нибудь плохое». Тут я проклял свой длинный язык, но все равно продолжил. «Представь, что перед тобой враг, и целься на поражение». «Плохое?» «Это можно», — мрачно протянула жена, наводя на меня незаряженный револьвер. «Помнишь, куда стрелять?» «Да», — ответила она, выцеливая наиболее опасные зоны. «Ты должна быть готова в любой момент спустить курок, если кто-то станет тебе угрожать». «Так и будет, Ив». «Уверена?» «Как никогда ранее» пропела Маша, прищурившись и аккуратно прицеливаясь мне то ли в легкое, то ли сразу в сердце. Жена немного прикрывала от меня низкое вечернее солнце, и женский силуэт как будто обволакивала теплое приглушенное сияние. Занятно, но вот чернота дула все равно выделялась резко и четко, как холодная мрачная прорубь во льду. Запомни это чувство. Готовность в любой момент спустить курок. Говорят, что в человека трудно не то что выстрелить, но даже целиться. В рот, дорогой, ответила она, уверенно удерживая в правой руке револьвер и закрывая хват сильной руки пальцами левой, вполне правильный замок. Тем более этих человеков столько через меня прошло, что я, пожалуй, уже путаюсь. Объект еще не или уже да. Профессиональная деформация, Ив, как она есть. А теперь давай постреляем, только не друг в друга. Договорились, Маруська? Как скажешь, милый, как скажешь, промурлыкала жена.